Ну что мне обязательно надо рассказывать? Нет. Пожалуй, придется. Да не нужно. Ну почему? Ты меня выручаешь, а я молчу, не могу тебе сказать. Накрусь. Опять светит. Это уже другие. Они окружили дом. Ты можешь высунуть нос. Эй! Никуда не А что написано в листовках? Амире. О мире. Выходит, если ты будешь расклеивать листовки, наступит мир. Если не буду, не наступит. Ты служил в армии? Еще нет. Вернее, я мобилизован по месту работы. Откуда тебе знать, что такое война? Это все знают. Здесь тоже фронт. А какого цвета у тебя волосы? светлый. Я так и знала. Почему? Я уже тебе говорил, что ты слишком много спрашиваешь. А у тебя какие? Зеленые. Ты молодая. Я уверен, что ты молодая, вот как, как странно. Что странно? И, да вот он ну, угодил в кровати, даже не знаю. <гас> тебя послал расклеивать эти листовки. Вот это я тебе не могу сказать. Ну и ладно. Ну ведь ты же говорил, что это тебя не интересует. И кто только заставляет вас делать эту глупость? Глупость? Специально, чтобы тюрьмы не пустовали. Я уже выполнял десятки таких заданий. Ой, да зачем и... ты врешь? И это тебе известно. Знаешь, твои листовки никого не интересуют. Ты в этом уверен? Плевать они хотели, что умирают другие. Только бы сберечь свою шкуру. Не все такие. А какие же? Есть люди, которые ненавидят войну. Ненавидят тех, кто ее начал. Ш -ш -ш. Господин Эстерков, он зашел перед сюда или наверх? Других дверей нет. Проверяли? С улицы заглядывали, господин инспектор. Господин инспектор, там дамочка в постели. Дыхай. Ну, без этого. Виноват. Проверить все этажи. Следите за лестницами. Есть. Есть. Как не выйти отсюда? Есть еще один выход. Потом покажу. Когда? Когда все успокоится. Окно открывается? Да. Тогда я смогу вылезти в окно. Как ты думаешь, они уже ушли с улиц? Да нет, стоят у дверей. Угодишь как раз им в лапы. Как же мне уйти? Ну, а в чем дело? Я хочу избавить тебя. Ты долго думал? Ну, а чего ради тебе рисковать? А тебе? У меня есть цель. Ах, вот оно что. А что? Разве у тебя нет никакой цели? Ну, как же. Есть. Как следует выспаться. А ты меня разбудил. Не молчи. Расскажи лучше что-нибудь о себе. Ну, сам-то ты не больно много о себе рассказываешь. Почему? Главное же я рассказал про листовки. А, -а, -а. о другом ты и знать ничего не хочешь. Мой отец был на фронте. Погиб? Военно-полевой суд расправился. Такой же глупец, как и ты. Тогда получается, что и ты глупая. И ты рискуешь? Или, может быть, ты действительно поверила в бумажник? Угадал. Прости. Я осел. Хорошо, что сознался. Но это потому, что мне мало приходится иметь дело с женщинами. все время некогда. Ты так занят. <св> Моя мать говорит, что надо опасаться незнакомых женщин. А, -а, -а. поэтому ты решил бежать через окно? Поэтому, поэтому... Ты что делаешь? Ты что? А если с улицы заметят? Ну и что, курят же люди. Во сне не курят. Да, правда. Я хочу увидеть твое лицо. У тебя есть сигареты? Одна. Давай сюда. А? И спички тоже. А как же ты будешь зажигать? сейчас увидишь да. теперь видишь как надо закурить тайков да ты умеешь на что сигарету ты же сказал что хочешь курить а, я я думал это ты для себя спросил ты прикрой гонюк ладонью угу. вот так Сразу видно, что ты не занимаешься физическим трудом. У тебя на руках кожа нежная. Это не И... повод, чтобы так их сжать. Ну, ты не думай. Я... я никогда не пользуюсь обстоятельствами. Ну, не сказала бы. Ну, представление не имею, что ты за женщина. Вот, а какой... какой я мужчина, я расскажу. Каким будешь? Нет, какой есть. А -а -а. Ну, расскажи. А, вот это меня не интересует. Это для меня не главное. Главное, есть ли у женщины душа. Хотя я и материалист, диалектик, но для женщины самая важная душа. Если она есть... если. Тихо, что ты смеешься? Ну, что ты смеешься? Если души нет... Значит, надо поискать. Должна же она быть где-нибудь? Где? Слушай, разве ты не придаешь никакого значения душе? Лучше скажи, почему ты не держишь руки под одеялом? Я хочу погладить твои зеленые волосы. Можно? Хватит. Хватит. Ты уже погладил. Дай-ка мне разок затянуться. А? Да, прошу. От кого нет? Будем осматривать комнату за комнатой. Но нам приказали следить за лестницей. Понятно? Так точно, господин сэр. Откуда начнем? Да с любого конца. слышала? Они решили обыскивать комнату за комнатой. Комнат много. Но ведь когда-нибудь они доберутся сюда. Лучше помолчи. Почему? Ой. Вот, кажется, прошло. Что с тобой? У тебя голова не кружится с первой затяжки? Ты, наверное, давно не курила. Никогда. Нет, теперь уже прошло. Ты говорила, что есть еще какой-то выход. А что, ты хочешь уйти? Ну пойми ты, они арестуют нас обоих, если войдут сюда. Нет, пока войдут, ты успеешь улизнуть. Ты в этом уверен? Да. Не понимаю, почему тебе не страшно. А тебе бы этого хотелось? Ну почему? Почему? С тех пор, как ты пришел, я только и слышу, почему. Спасибо, прости. Ну я не знаю, что, что я должен говорить. Да ничего, молчи. Да, но тогда мы услышим их. Ах, вот для чего ты говоришь, чтобы не слышать их. Нет. По правде говоря, я знаю, зачем хочу, чтобы ты боялась. Ты должна почувствовать, что живешь. Ведь даже ведь ты даже не чувствуешь, что ты живешь на земле. Как ты здорово во всем разбираешься. Пойми, нельзя жить просто так. Нужно обязательно делать что-нибудь важное. Пусть тебе хоть кажется, что это важно. Я что, но... чулки. Только без шуток, прошу тебя. Да это очень важно. Ну, тебе не приходилось ходить в дырявых носках? Ты меня этим все равно не проймешь. Только сама себя унижаешь. Ну скажи, ну хотя бы в Бога ты веришь? Да. Искренне. Очень искренне. И то хорошо. Тогда и спокойно. Послушай. Я лучше пойду и сдамся сейчас, чем сознавать, что ты приютила меня просто так. Может, ты это сделала из жалости? Возможно. Так я в ней не нуждаюсь. Когда я попал сюда, я не подозревал, что влипну. Я и сейчас не хочу, чтобы меня схватили. Но я также не хочу, чтобы меня приютили как бездомного бродягу. Вот ты и рассердился. Ты, конечно, можешь не уважать меня, пожалуйста. Но уважай хотя бы то, что ты сама. Я не говорила никакой жалости. Только о твоей доверчивости. Не понимаю. Ну, так даже лучше эту чашу. Лучше испить в одиночку. Какую чашу? Давай сюда, здесь посмотрим. Нет, сюда нельзя. За... Прошу вас. Дети спят. Разбудят. Оно без крика. Тише, ради бога, тише. Кажется, у соседей. Нет. Еще одна дверь. Когда они и туда ворвутся, я попытаюсь выпустить тебя отсюда. Это ты специально придумал, чтобы успокоить меня? Говори. Да. Думаешь, я не понял? И мне осталось одно утешение. Когда они ворвутся сюда, то сразу зажгут свет. И, и тогда я увижу тебя. Наконец увижу. А это так важно. О, теперь то да. Ведь что-нибудь должно быть важно, я говорил.